Повесть про чужие глаза Глава 10 У каждого органа есть свой разум Даже у мозга Если глаза главнее мозга Это все равно, что головы нет Ну нет У меня не главнее У меня они просто быстрее реагируют. Потому что мозги укоренные, а глаза... немецкие. Карл Цейсьена навороченный буржуйский микроскоп. На что не смотри, видно только микробов. А коли в тех микробах? Микробы везде есть, даже на Марсе. Главное, не вестись на всякую парашу. Надо просто систематически включать мозги. И никуда не дергаться, пока они не включатся. Вот если бы не дергался, сидел бы сейчас в Африке. В интернете. Придурок ненормальный. Так думает Юра, шляясь по центральному вокзалу в полвторого ночи. На вечерний поезд он опоздал, но купил билет на утренний экспресс. А он дорогущий. Денег осталось десятка с мелочью. За десятку на подол никто не повезет. Можно даже не спрашивать. Была идея забуриться до утра в интернет, но у них на весь вокзал одно единственное интернет-кафе, и в нем ни одной свободной машины. елки палки что за дикая страна? Вокзалище огроменный, рядом подземный переход огроменный. Это же тысячи квадратных метров, на сотню компьютеров места хватило бы. Но нет. Они понаставили везде, игровых автоматов, и плазменных панелей понавешали через каждые 20 метров. А какой с них ток? Кому они нужны? Все равно никто на них не смотрит. И в автоматы их никто не играет, все наигрались уже. В интернете толпа, а в казино на два десятка автоматов один клиент. Водитель такси, 40 лет, две жены, двое детей, денег ноль, последнюю сотку в автомат засунул. Сейчас он выиграет 26 372 гривны. Юра усмехается своим фантазием. Походу немецкие глаза сегодня такие же заглючены, как растаманские мозги. И глючит их чисто по-немецки. Не 25 тысяч, не 50, а именно 26372 с точностью до гривны. Хотя... Не, эта цифра не то чтобы совсем глючная. Вот она прямо перед носом на табло в центре зала. Джекпот 26372. Ну хорошо. Допустим, цифра реальная. Но откуда такая идея, что именно этот мужик может выиграть именно эту сумму? Именно здесь и сейчас. Юра присматривается к автомату и видит, что все элементарно. Автомат – это аквариум с насыщенным раствором, а картинки на окраине – это разноцветные кристаллы. Когда через раствор пускают электрический разряд, кристаллы движутся и меняют цвет. Зеленые становятся коричневыми, коричневые красными, красные – желтыми. Пять желтых – это почти готовый джекпот. Вот они плавают в растворе. При вцепке два по отдельности. Чтобы они сработали, нужно всего лишь два раза нажать на «Старт». Тогда все желтяки слипнутся в длинный барьер, перекроют движение кристаллов и будут выдавлены к передней стенке аквариума, то есть появятся на экране. Но сейчас они в глубине, и разглядеть их можно только хитрым буржуйским глазом. А менее прошаренное зрение может видеть только то, что на поверхности. На этом, кстати, и основан принцип действия кровых автоматов. Дядька видит на поверхности полный безмазняк. Все картинки в разброс ни одной выигрышной комбинации. И это не первый раз. Это уже 6 или 7 раз подряд. Он психует, повышает ставку и жмет на старт. Картинки прокручиваются и останавливаются в таком же безмазовом беспорядке. Внутри аквариума тем временем завершается формирование желтого барьера. Четыре кристалла в сцепке, последний на подходе. Еще один ход и прямо в рай. Но у дядьки теперь ноль на счету. Ходить ему больше нечем. Он шарит по карманам, беззвучно матюкается и уходит грабить пассажиров. А почти готовый джекпот нагло плавает в аквариуме и как бы дразнится. Ну-ка подойди, нак возьми меня. Спокойно, это развод, говорит себе Юра. Не ведемся, включаем голову. Но голова подсказывает, что бояться нечего. Все, что Юра может сейчас потерять... Это 10 гривен, от которой все равно нет никакой пользы в эту ночь на этом вокзале. Ладно, хрен с 10 этой десяткой. Надо рискнуть. Надо попробовать. Юра подходит к автомату, сует купюру в щель, делает ставку и жмет на кнопку. В глубине аквариума сверкает молния, кристаллы приходят в движение, длинная желтая колбаса вылетает из полумрака и разбивается об экран, образуя ровный ряд из пяти одинаковых золотых слитков. Его тут же перекрывает красная рамка с надписью «You win jackpot!» Автомат разражается браворной мелодией. Администратор, шедремавшая за стойкой, вздрагивает и удивленно смотрит на Юру. А Юра, сам себе не веря, читает и перечитывает цифры в окошке над экраном. 52764. Это что же? Больше 10 штук баксов «Музыка» Билл Лесвелл и Джа Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...